ему было нечем к тому же если бы я по какой-то загадочной причине наняла их а потом сама же сдала зачем мне говорить что на убийцах были лыжные маски разве не проще мне опознать их без всяких оговорок чтобы вы уж наверняка их арестовали кирс раскрыл было рот но мая по примеру мискити остановила его взмахом руки и пока вы не начали мне втирать всякую чушь Мы с вами оба знаем, что я здесь не поэтому. И пока вы не спросили, откуда я это знаю, мы в Нью-Арке, а не в Нью-Йорке. Мы здесь под юрисдикцией Кудряша. Прошу прощения, я не помню вашего имени. Детектив отдела полиции округа Эссекс Деметриус Маврагейноус. Отлично. Вы же не против, если я продолжу звать вас Кудряшом? Только давайте не будем тратить попусту время. Если бы речь шла об убийстве Джо, мы сейчас находились бы в вашем родном отделении, детектив Кирс. А мы находимся вовсе не там, а в Нью-Арке, расположенном аккурат в округе Эссекс, в юрисдикции которого находится город Ливингстон, где прошлой ночью было обнаружено тело Тома Дугласа. Не обнаружено, поправил ее Кирс, пытаясь завладеть ситуацией. А найдено. «Вами». «Но так это ведь и не новость?» Майя умокла и стала ждать. «Нет», — произнес наконец Кирс. «Не новость». «Отлично. И я ведь не арестована?» «Нет, не арестованы». «Так что хватит играть в игры, детектив. Рассказывайте, что вы такое обнаружили и из-за чего я сейчас здесь». Кирс вопросительно взглянул на Кудряша. Тот кивнул. «Пожалуйста, взгляните на экран справа». На стене висел плоский телевизор. Кудряш взял пульт и, направив его на телевизор, нажал на кнопку. Включилась видеозапись. Она была сделана камерой видеонаблюдения на заправочной станции. В кадре виднелась одна бензоколонка. На заднем плане можно было различить улицу и светофор. Майя не могла определить, где именно расположена эта заправка, но отлично понимала, к чему все идет». Она бросила взгляд на Кирса, тут наблюдал за ее реакцией. «Стоп!» — велел Кудряш. «Вот здесь». Он нажал на паузу, потом принялся увеличивать картинку, и Майя увидела перед светофором свою машину, снятую с правой стороны. Камера сфокусировалась на задке ее автомобиля. Четко видны только первые две буквы, но они совпадают с вашим номером. «Это ваша машина, миссис Беркетт?» Можно, конечно, было бы упереться и заявить, что могут найтись и другие БМВ с номерами, начинающимися с тех же самых двух букв. Но какой в этом смысл? Похоже на то. Кирс кинул кудряшу. Кудряш скинул пульт и нажал на кнопку. Камера переместилась на пассажирское окно. Все взгляды устремились на нее. «Что это за мужчина на пассажирском сиденье? поинтересовался Кирс. Солнце било в окно так сильно, что видны были лишь бейсболка да смутный силуэт человека. Майя ничего не ответила. «Миссис Беркет. Она упрямо молчала. «Вчера ночью вы заявили, что были одни, когда нашли тело мистера Дугласа». Майя взглянула на экран. «Я не вижу ничего такого, что противоречило бы моему утверждению. Вы тут определенно не одна. Но...» «Так я тут определенно не на территории автомастерской, где было обнаружено тело. Вы хотите сказать, что этот мужчина...» «А вы уверены, что это мужчина?» «Прошу прощения. Я вижу силуэт в бейсболке. Женщины тоже носят бейсболки. Кто это такой, миссис Беркет? Майя не собиралась рассказывать им про куре Родзински. Она согласилась приехать сюда с ними только потому, что хотела узнать, что они раскопали. Теперь она это знала. — Я арестована? — снова спросила она. — Нет. Тогда, думаю, мне пора. Хирс ухмыльнулся. Май эта ухмылка очень не понравилась. — Майя? — Никаких больше миссис Беркет. Мы привезли вас сюда не из-за этого. Майя стала сидеть на месте. — Мы поговорили с миссис Дуглас, вдовой. Она рассказала нам о вашем визите. — Это вовсе не секрет. Я же говорила вам вчера ночью. — Говорили. Миссис Дуглас сказала нам, что вы приехали, поскольку полагали, ваша сестра Кляр разговаривала с ее мужем. — Это так? Мая не видела причины не сознаваться в этом. Я же вам это уже сказала. — Откуда вы узнали, что ваша сестра ездила к тому Дугласу? — склонил голову на бок Кирс. — На этот вопрос... Майя отвечать не хотела. Детектив явно ожидал этого. Вы получили еще одну наводку из загадочного источника? Майя ничего не ответила. Значит, если я правильно все понимаю, вы получили информацию от загадочного источника о том, что Клер связывалась с Томом Дугласом, а потом вы получили сведения о Томе Дугласе. Скажите, Майя, у вас было какое-то подтверждение этой информации? Что вы имеете в виду? «У вас были какие-то доказательства того, что ваш загадочный источник говорит правду?» «Ну, я знаю, что Клер действительно побывала у Тома Дугласа», она скривила губы. «В самом деле...» Майя начала ощущать какое-то назойливое покалывание в затылке. «И хотя я признаю, что Том Дуглас в самом деле оказался в своем хранилище, информация оказалась верной. Ваш загадочный источник...» «В каком-то смысле оставил вас расхлебывать эту кашу в одиночку. Вам так не кажется?» Кирс поднялся и подошел к телевизору. «И надо полагать», — произнес он, ткнув пальцем в сторону размытых очертаний бейсболки, «это и есть ваш загадочный источник». Мая ничего не ответила. «Надо полагать, что этот мужчина... Будем считать, что это мужчина... Мне кажется, я вижу бороду. Навел вас на хранилище». Мая спляла руки в замок и положила их на стол перед собой. «А даже если и он? Он ведь сидел в вашей машине. И что?» Кирс, опершись руками о стол, навис над ней. «А то, что мы нашли в багажнике вашей машины — кровь, миссис Беркет. Мая не шелохнулась. «Группа четвертая положительная, в точности как у Тома Дугласа. Не хотите рассказать нам...» Как она там оказалась? Глава 29. Хотя им была известна группа крови, результаты ДНК-теста, который должен был дать однозначный ответ, действительно ли кровь, обнаруженная в багажнике машины, принадлежала Тому Дугласу, еще не пришли. Для того, чтобы задержать ее, этого недостаточно. Впрочем, они подобрались уже совсем близко. Времени почти не было. Кирс вызвался отвезти ее домой. На этот раз Майя приняла его предложение. Первые минут десять поездки оба молчали. Наконец Кирс нарушил молчание. «Майя!» Она смотрела в окно и думала о Коре Родзинске, человеке, который в определенном смысле заварил всю эту кашу. Это Коре выложил в интернет видеозапись воздушного боя, которая положила начало крутому пике в ее жизни. С другой стороны... Если копнуть еще глубже, можно добраться до действий Майи во время того вылета и вообще до ее решения пойти в армию, раз уж на то пошло. Но на самом деле, если что-то и стало началом конца ее мира и непосредственно привело к гибели клер и Джо, так это публикация этой чертовой видеозаписи.